Глава 5. Разумеется, город изменился. Вывески стали ярче, дома современнее и намного выше, а многие улицы и вовсе казались незнакомыми. Наверняка исторический центр изменения затронули меньше. Никто не стал бы переделывать знаменитые дворцы и каналы северной столицы. Но тут, на окраинах, разница была очевидна. И вместе с тем всё производило впечатление какой-то затхлости. и потрёпанности. Где-то там наверху сверкали неоном вершины башен, но внизу я никак не мог отделаться от этого ощущения. Впрочем, я не слишком приглядывался. Нет, меня интересовал город, интересовали изменения, произошедшие с ним за 20 лет, но не в первую очередь. Сначала кое-что поважнее. Единственное место, которое я действительно хотел увидеть без всяких отлагательств. Место где я родился и вырос. Дом. Готфридов больше нет. Точнее, есть лишь я один, последний из своего рода. Звучит, как пафосная строка из легенды «Вот только мне сейчас было не до пафоса и не до смеха». При мысли о том, что у меня дома, в месте, которое так много значило для меня и для моей семьи, сейчас хозяйничают другие люди, те, кто отобрал его у меня силой, те, кто уничтожил моих родных, Во мне всё сильнее разгорался гнев. Если это и правда так, я понятия не имел, что буду делать, но я точно знал: вернуть дом станет для меня в таком случае целью номер 1, чего бы мне это ни стоило, сколько бы времени ни ушло, но я или умру, или вышвырну оттуда этих ублюдков. Как бы там ни было, обстоятельства складывались иначе. Миновав спальный район города, если он ещё был таковым, потому что раньше я не помнил здесь такого обилия высоток, понизу сверкающих рекламой магазинов и ресторанов, а наверху уходящих куда-то в облака. Я свернул на дорогу, ведущую к окраине части. Оказываюсь, я в центре, и идти пришлось бы намного дольше. Дорога могла бы занять всю ночь, но к счастью для меня кладбище не строят в центре города. Первое, что указало мне на истинное положение дел, Пустые дома, не спящие, а именно пустые, кое-где были выбиты стёкла, некоторые частично разрушились, но большинство выглядело вполне целыми, и всё-таки по куче незначительных деталей можно было понять, здесь уже давно никто не живёт. К тому же, они были намного ниже, встречались и пятиэтажки, и даже отдельные коттеджи, которые после стены небоскрёбов в жилой части смотрелись странно. Поместье Годфрид и раньше располагалось близко к туману, а теперь и вовсе находилось у самой границы. И если приглядеться, я уже здесь мог заметить его первые признаки, позабытые за годы: белые призрачные завитки, лёгкая дымка, что стелилась по растрескавшемуся асфальту. Чем ближе я подходил к поместью, тем гуще становилась эта дымка. Пока ещё она не переходила в настоящий туман, но тот был уже буквально в двух шагах. На территории поместья туман буквально царствовал. Большинство зданий были видны лишь в виде смутных силуэтов. Казалось, до них 3 шага, но если шагнуть, можно пройти сутки и не добраться до них, пока этот силуэт так и будет висеть перед тобой. В безопасности оставалось лишь одно, самое старое, главное здание. Фактически, оно располагалось на самой границе с туманом. Демон сказал, что города защищены от тумана. Похоже, что эту часть уже никто не считал городом. Это и спасло поместье Готфрид от заселения врагами. Впрочем, ему и так досталось. Надписи на стенах, осколки стекол. Тут явно побывало немало мародеров. Видеть его в таком состоянии было больно, но вместе с тем пришло и облегчение от того, что никто не осквернял его своим присутствием. Именно к нему я и направился. Дом потерял былую славу, величие. Вернуть всё это моя новая цель, просто для самого себя. Я снова сделаю это место своим домом, несмотря на угрозу тумана, чего бы мне это ни стоило. А сейчас передышка. Место было пусто. Никто не рискнёт подобраться так близко к туману, если только не собирается войти в него намеренно. Как там сказал демон, блутающие как бы там ни было, здесь их нет. Теперь, когда я стоял прямо перед домом, он по крайней мере не выглядел таким же туманным силуэтом, как и всё остальное. Особняк был выстроен много веков назад, ещё в те времена, когда выражение "мой дом моя крепость" было общим правилом. Поэтому его стены стояли всё так же монолитно, как и всегда. С современным деталям, дверям, окнам повезло, разумеется, меньше. Отсюда не было видно черепичную покатую крышу, но я был уверен, что если поднимусь на чердак, найду много дыр и, возможно, что-то ещё. В обычных заброшенных домах ночуют птицы. Кто может ночевать здесь, в шаге от тумана? Я даже гадать не собирался. А вот чего не было, так это герба над входом. Это уже вряд ли работа мародёров, скорее тех, чьих детишек я сегодня успокоил. Как видно, война шла не только с самими Годфридами, но и с их наследием. На месте герба зиял сколотый камень, и только по самому низу ещё можно было рассмотреть ленту с полуистёршимся девизом семьи: "At tenebris ad lucem" из тьмы в свет. Это не просто четыре слова на давно умершем языке, которым пользуются только доктора и палеонтологи. Это то, чему меня учили в детстве. То, что я впитал вместе с молоком матери. Теперь прочитать надпись можно было, лишь зная, что там написано. Только тогда воображение дорисовывало недостающие буквы, превращая непонятную билиберду в то, что давало смысл существования целой семье. Одна створка дверей валялась на земле, другая висела на одной петле, угрожая рухнуть туда же в любой момент. Под ногами лежал мусор, в темноте ночи казавшийся единой массой. И я подумал, что восстановление былого величия начнётся с самой банальной уборки. Крик, нечеловеческий, пронзительный и острый, как гудок автомобильного клаксона. Мгновенно замерв на месте, я напомнил себе, где нахожусь. Здесь не было людей, в этом я готов был поклясться, но находясь так близко от тумана, ты никогда не будешь один. Крик, что прозвучал секунду назад, казался довольно далёким. Но что такое расстояние в тумане? Секунд 10 я стоял, не решаясь шевельнуться, но всё снова было тихо. Относительно тихо. Лёгкое шуршание где-то в стенах, я старался игнорировать. Наконец я отмер и ступил внутрь. В доме пахло сыростью, как всегда, вблизи от тумана. Мусором был завален весь пол, не только снаружи, но и внутри. И судя по звуку, у меня под ногами В основном это были сухие листья, битые камни и стекло. Звуки в стенах стали интенсивнее, но дальше, как будто то, что их издавало, услышало меня и брызнуло прочь, к безопасности и привычному покою. Крысы или что-то напоминающее крыс, неважно из какого мира оно родом. Отводить эту дрянь отсюда будет непросто, подумал я, заворачивая к лестнице. Если внешние стены поместья строились ещё в незапамятные времена, и строение снаружи было почти замком, то внутри его неоднократно меняли, перестраивали, и последняя такая перестройка случилась лет так 150-200 назад. Парадная лестница начиналась в холле и затем вела наверх двумя путями, справа и слева. Семья Готфрид была чем-то большим, чем просто группой родственников, поэтому и поместье было не только домом, Но и местом светских встреч, офисом моего отца, хранилищем многих знаний. Пройдя мимо входа в большую библиотеку, я заглянул внутрь. Первозданная пустота. Здесь не было ни только книг, но и даже самих шкафов, в которых те стояли. Отсюда вывезли всё под частую, начиная от магических трактатов, которыми наша семья обладала ещё со средних веков, и заканчивая детскими сказками. который я читал в дошкольном возрасте. Наверняка это касается и всего остального. Люди, уничтожившие нас, твёрдо знали, чего они хотят. То, что представляло ценность, вывезли и присвоили себе, то, что ценностью не являлось, разграбили те, кто всё же посчитал это ценностью. Если то, что я услышал сегодня о кончине отца и сестры правда, то с моих врагов стоилось бы объявить большую гаражную распродажу. и позволить обычным горожанам завершить разграбление поместья. Это и закрепило бы их в сознании людей как благодетелей, и просто было бы символично. Разумеется, всё это было лишь моей догадкой, но при взгляде на абсолютно пустые помещения что-то такое приходило на ум само собой. Крик повторился. На этот раз он звучал уже дальше, но дольше и как-то тревожнее, что ли. Интересно, чего боятся твари из тумана? Может быть, нас? В какой-то момент я запнулся о что-то на полу, но в последнюю секунду сумел схватиться рукой за выбоину на стене. Оттуда посыпалась штукатурка, где-то что-то треснуло, но я всё же удержался на ногах. Пол и часть стены были увиты каким-то сухим растением. В темноте нельзя было разглядеть его цвет, но уже по одной форме становилось понятно. растение не из нашего мира. Возможно, когда-то оно даже двигалось, хватало и душило. Сейчас оно было мертво. Аккуратно перешагнув через лиану, я зашагал дальше. Комната родителей, комната сестры, моя комната. Дверь на сей раз была на месте, хотя, конечно, распахнув её, я обнаружил, как и везде, Только голые стены и сухие листья, наметённые через зияющие провалы окон. Я дома. Выдохнул я, прикрывая за собой дверь. Я вернулся. Комната оставалась пустым каркасом, голым скелетом самой себя прежней, но даже в таком виде она будила во мне старые воспоминания. Вот тут стоял стол, тут шкаф, а здесь я спал. Подойдя к месту, где когда-то располагалась моя кровать, я медленно опустился вниз. Жёстко и холодно, но мне не привыкать. Во всяком случае лучше, чем типница Весыриона, где я оказывался всякий раз, когда случайно повторялся с попыткой покушения. Глаза закрывались. Я многое пережил за этот вечер, а место, кто-то сказал бы, что это неподходящее место для сна, но не я. Прикрыв глаза, Я увидел свою комнату раньше. На окнах занавески, ночник, выщербинка на стене. Впрочем, выщербинка осталась здесь и сейчас, как напоминание о прежних временах. Завернувшись в куртку поплотнее, я свернулся калачиком. Сейчас выспаться, а с утра приниматься за дела. Дел у меня будет много, дела у меня будут важные. Когда непонятно к какому виду относящееся существо в третий раз пронзительно закричало где-то в тумане, я даже не вздрогнул, продолжив тихо засыпать. Нет уж. И людям, и туману потребуется куда больше, чем выгнать меня из собственного дома.